Глава 31 Ничего не понял. Я воткнул магазин обратно, нажал на молнию, включил питание на зверобои, посмотрел в прицел на отображающиеся там данные. Боезапас 20 патронов, заряд батареи 99%. Вот это тоже странно. Насколько я помню, эти проценты с самого начала не изменялись. Или батарея настолько хороша, или... Чёрт его знает. Я отложил оружие в сторону, сунулся в рюкзак. Да что за бред! Перебрав рюкзак полностью, я так и не нашел использованного магазина, а он там точно был. «Или не бред?» – спросил я сам у себя, начиная потихоньку догадываться, с чем столкнулся. Я повторно извлек магазин, выщелкнул пару патронов, воткнул его обратно и тут же дымом обернулся. Как только я материализовался и взглянул в прицел на счетчик патронов, так сразу на кровать и упал, ноги не держали, да и голова от открывшихся перспектив кругом пошла. «Магазин полон, счетчик двадцать патронов показывает, но ну а те, что я предварительно выщелкнул, так и остались лежать на кровати». «Демон, я тебя люблю!» Он не только одежду восстанавливал, но и оружие. Я вскочил на ноги и принялся дальше экспериментировать. Перебрал рюкзак, удалив из него шприцы с обезболивающим, противошоковым, тюбики с гелем. Короче, всю взятую у охотников медицину вытащил. После того, как я демоном обернулся в рюкзаке, обнаружились только магазины с патронами и батареи к зверобою. Медицина не восполняется, хотя... Я вытащил из рюкзака один магазин и батарею, снова обернулся демоном и обратно. Не восполняется. Батарею я снова сунул в рюкзак. Магазин предварительно от патронов полностью избавил и тоже только уже пустой туда же вернул. Есть! Демон снарядил пустой магазин патронами. Значит, по отдельности не работает. Магазин обязательно нужен, чтобы было что патронами наполнить. Я вдохнул-выдохнул. отложил в сторону зверобое и рюкзак с боеприпасами, обернулся демоном и... «Фиг вам называется!» «Из ничего демон не может создать оружие. Если потеряю или зверобое или рюкзак с боеприпасами к нему, то это уже окончательно. Хоть рюкзак не жалко, магазин в оружии демоны так снарядит, просто придется по мере надобности его призывать». Последняя проверка. Я опустошил все имеющиеся магазины. Демон, иди сюда, работать пора. Демон пришел. И звездец ко мне тоже пришел. Боль невероятная. Такое ощущение, будто меня высоковольтным разрядом долбануло, после чего боль... Зубная боль разом на все тело распространилась, одновременно полностью это тело лишив сил и высушив его от влаги, скрутило так, что я только чудом не вырубился, хоть и упал на пол вслед за оружием, которое не смог в руках удержать. «Даже не знаю, радоваться мне или нет тому, что я не вырубился». Вспомнились мои эксперименты с наркотой у броненосцев, но тогда там сушняк постепенно наступал, а тут раз и навалилось практически то же состояние. Трясун напал такой, что не на ноги потняться, ни руками, а пол опереться. В одном повезло. Фляга с наркотой не так и далеко от меня находилась, и то я только чудом до нее сумел доползти. а потом еще и колпачок открутить, не говорю уже про напиться. В основном все на пол пролил, но и в рот кое-что все же попало. Не знаю, сколько я так провалялся, но постепенно оклемался, хотя тело еще не скоро в порядок пришло, вернее не тело, а что-то глубже. Видимо, я надорвался». Очень сильный и резкий расход сил получился. Уменьшить аппетиты надо. Как только перестала трясти, мне адекватная мысль в голову пришла. И прежде чем делать, нужно думать, а не увлекаться. Магазины в рюкзаке были все снаряжены. Демон не подвел. Но чего мне это стоило? Ведь и так экспериментируя, я уже чувствовал, что наркоты глотнуть хочется, и просто в азарке отмахнулся от этого чувства. И вот результат. Я смотрел на себя в ванной в зеркало. Глаза с полопавшимися капиллярами, кровавые дорожки по щекам. Демона я отозвал, но маска демона на лице осталась. Повезло, что девчонки еще не... вернулись. Я услышал, как хлопнула входная дверь, и в квартире раздались женские голоса. Яна с Кэт что-то активно обсуждали. «Ян, ты что с нафаней сделала? Ты глянь на него, совсем с лица спал!» Не смогла промолчать Кэт, как только меня увидела вышедшего из ванны. У Яны тоже глаза на лоб полезли при виде меня, так что я поспешил ее успокоить. «Нормально все. Неудачный эксперимент. Перестарался слегка». «Ты же хилер. Подлечись. Чего тянешь?» «Он кто?» – тут же отозвалась Кэтрин, вытаращившись на Яну. «Хилер!» И, видя, что та не понимает, Яна принялась более подробно объяснять. «Ну, этот целитель не как знахарь. Тот более универсален». А хилер только лечит, но ну и может хирургические операции делать без каких-либо инструментов, одним только своим даром». «Ага». Кэт сияны на меня взгляд перевела. «Хилер, значит, почему не лечишься?» Говорю уже перестарался слегка. Скривившись от прострелившей в голове боли, ответил я ей, «Пока нельзя лечиться, нужно просто отдохнуть». «Слушай, Нафаня». Кэт перестала дурачиться, вдруг серьезной стала. «А ты не спецом перестарался?» Прищурившись, вперила она в меня взгляд. «Ведь не хотел же ехать, а тут завтра в дорогу, а ты...» «Отвали со своими подозрениями!» Рыкнул я на нее, разозлившись, о чем тут же пожалел. Схватился за голову, одновременно почувствовал, что из глаз снова потекло. «Не хотел!» Но на поездку я согласился, так что не стал бы пытаться откосить. Да и отойду я до завтра. Ничего из запланированного не отменяется. Больше ничего объяснять я не стал. Отвернулся от Кэт и направился в свою комнату. А то что-то опять штормить начало. На пороге я замер и на Яну посмотрел. «Ян, наркоты мне разведёшь, а то я свою разлил». «Не вопрос». Сразу же согласилась она. Я бросил напоследок взгляд на Кэт и тут же скрылся у себя в комнате. Да уж, напугал я девчат своей маской, плачущий кровавыми слезами демон. Кэт, та сама не рада, что с подозрениями до меня доколупалась, замерла, испуганно вслед, несмотря. Яна тоже переживает. «Где водка?» ходя в комнату, я услышал, как она спросила это у Кэт. Все оказалось не так страшно, как выглядело поначалу. Уже через пару часов я себя вполне приемлемо чувствовать начал, а к вечеру окончательно отошел от последствий эксперимента. Правда, расход наркоты, а потом и просто еды был сумасшедший, куда только и лезло. Зато Кэт успокоилась, видя, как я стремительно выздоравливаю, в том числе и благодаря ей. Покушать вкусно и сытно она готовила по первому даже не требованию, а просто моему взгляду в сторону холодильника. и Я к тому времени из спальни в зал перебрался. Там общались о завтрашней поездке. Яна нас снова инструктировала, просвещала о повадках тварей. какие есть и как с ними бороться, а с кем лучше вообще не связываться. Об итогах эксперимента я никому ничего не рассказал, хотя Кэт явно интересовалась. Но тут я рот закрыл на замок и ключ от него выбросил, да еще и суровой ниткой вдобавок губы зашил, чтоб не проговориться. Меня даже морозом обдало. Если узнают об этом в моем умении, то найдут способ в подвале запереть. Никакой демон не поможет, и буду я всю свою бессмертную жизнь патроны штамповать. Ну его нафиг! Яна, кстати, глазами от любопытства тоже сверкала, но вот спрашивать, в отличие от Кэт, ничего не стало. Даже когда мы ночью к моей большой радости уединились, и то свое любопытство так и не стало удовлетворять. Хоть я и думал, что она, пользуясь случаем, попытается меня расспросить. И я уже не раз об этом слышал, но именно этой ночью окончательно понял, что темы сверхспособностей, они более деликатные, чем секс, о них даже в постели не говорят. Урок мне на будущее. Встали мы еще затемно, плотно позавтракали, отнесли в подвал вещи, которые оставляем, сняли там коморку я сначала хотел на полгода но кэт вот же прижимистая девка настаивала на паре месяцев мол успеем обернуться так что я ее послушал и заплатил за год ну а потом молчаливый сыч и снова распустивший перья уже перед двумя девчатами француз нас на своем катере на левый берег повезли Пока они там болтали, я смотрел на удаляющийся береговой и обещал себе, это последняя моя вот такая с бухты барахты поездка, вернемся. Фиг меня кто и куда сорвет с места, пока мне отдыхать не надоест. Разве что можно катер, а еще лучше яхту поискать. И это, кстати, неплохая идея. Ведь я видел такие шикарные яхты вокруг острова. Найду и буду на такой жить себе спокойно. Захотел отдохнуть, с людьми пообщаться, встал, вернулся, потом снова на яхту. Вернусь, обдумаю эту мысль более подробно. — У вас три часа есть, — прощался с нами, с девчатами француз. Потом перезагрузка начнется. Удачи вам. Спасибо. Яна с Кэтрин наградили его на прощание улыбками и тут же стали серьезными. Больше не обращая внимания на медленно отплывающий катер, мы внимательно по сторонам оглядывались, выискивая опасность. Никого не вижу. Кэт сенсорикой осмотрелась. После ее слов мы направились к Мерседесу. Он никуда не делался так и стоял в проулке между домами, куда я его отогнал после разгрузки. Не теряя времени, мы отсоединили от него прицеп, он нам был не нужен, после чего я сразу за руль сел. И только когда микроавтобус завелся, внутрь залезли девчата, предварительно махнув рукой французу и сычу, что недалеко от берега подстраховывали нас, ждали, пока мы тронемся с места. Ну что ж, высадились удачно, с тварями не столкнулись, так что мы на север двинулись, а катер отправился обратно в береговой. Кластер мы проскочили на ура, вообще никого не встретили, так что можно расслабиться, под перезагрузку уже точно не попадем. Я даже вздохнул облегченно, еще недавно я жалел, что согласился на эту поездку. Только-только жизнь налаживаться начала тут. Но в этот момент я окончательно настроился на рейд. Средство передвижения, да еще и бесшумное, очень нужно. Тут действительно одни сплошные плюсы. А главное, скорость передвижения вот как сейчас... Монстры! Да вздыхался облегченно, называется. Левый берег сразу же напомнил, что здесь расслабляться нельзя. Лотерейщики, как заправские диверсанты, засаду нам устроили. Дорога тут по склону холма шла, справа возвышенность, слева низина, да еще и поворот крутой. Вот тут эта тройка жрачей нас и подловила. Хорошо, хоть Кэт в этот раз опасности вовремя заметила. Плохо только, что это нам не помогло. так как деваться некуда было. «Тормози!» Да я уже и сам понял, что не успеем проскочить, так что одновременно с криком Яны нажал на тормоз, и тут же последовал удар в скулу микроавтобуса. Матерый, здоровенный лотерейщик, чуть опередив своих напарников, налетел на нас. «Мерседес» от столкновения с ним развернула, да еще и наклонила так, что он чуть с дороги не слетел. Стекла посыпались, раздались трески скрежет сминаемого металла, урчание твари. В какой-то момент из салона исчезла Кэт. Я так и не понял. Кажется, еще до того, как я автобус остановить успел. Зато краем глаза я увидел, как я на замик до столкновения со жрачом, чуть не вырвав боковую дверь, шустро выскочила наружу. так что и я геройством заниматься не стал, обернулся демоном. И это, мать вашу, безопасно? Ну, бывает, – дернула плечами Яна, при этом довольно улыбаясь. Никто от такого не застрахован. Маньячка! Пока я из салона выбрался, девчонки с лотерейщиками сами разобрались. Кэт, оказывается, еще до команды Яны тормозить призраком обернулась, И осталась на месте стоять, в то время, как мы поехали дальше. Ну а потом, как на нас матерый налетел, она двоих жрачей, чуть отставших от первого, спокойно завалила. С матерым же Яна разобралась. Пока он пытался изнутри автобуса кого-то там выколупать, она ему споровый мешок быстренько колупнула. Быстренько, но недостаточно. Эта твар делов все же наделала. Я смотрел на покореженный микроавтобус и понимал. Приехали, дальше придется пешком идти. А не хочется. И не только мне. Где теперь машину подходящую искать будем? С грустью посмотрев на убитый мэрс, спросила Кэту Яны. Да не обязательно внедорожник искать. призвал демона и, отдав ему зверобое ответил я вместо Яны. «Все равно по дорогам двигаемся, так какая разница, на чем ехать?» «Ты прав, лишь бы только не на тракторе», усмехнувшись, согласилась с Нафаней Яна. Настроение у нее было хорошее, не только из-за схватки, хотя и из-за нее тоже, но главное, она убедилась, что эта парочка спашек ее новичков Вполне надежные ребята. В рейды с ними ходить можно. Микроавтобус чуть не в смятку, а все здоровы и даже не поцарапаны. Да еще и с добычей. И неважно, что транспорт потеряли. Найдут другой. Этого добра тут навалом. Главное, удача им сопутствует. Добыть горошину у лотрясиков в самом начале рейда это ли не удача. Удача и немалая, так что Потопали дальше? Достав рюкзаки из автобуса, мы экипировались и потопали дальше на север. И на удивление, дальнейшая наша поездка, а машину мы все же нашли через 10 километров в поселке, проходила и вправду безопасно. Нет, с лотерейщиками и бегунами мы встречались. Даже одного Рубера в компании двух Тотонов и лотерейщика завалили. Но не было больше неожиданных нападений. Мы всегда успевали подготовиться и как на стрельбище с безопасной дистанции разобраться с тварями. Один раз, видимо, заскучав, Яна попросила нас матерывала трещикой не убивать, подпустить поближе. Вот тут мы с Кэтрин с открытыми ртами и замерли. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Яна с этим пургеном в рукопашную сошлась. маленькая щупленькая девочка на фоне этого монстра выше двух метров ростом она несмотря на его скорость сумела увернуться от первого удара лапы толщиной с фонарный столб от второго удара, грозно зарычавшего от недовольства трещика яна тоже увернулась поднырнув под лапу и пропустив ее над головой после чего подпрыгнула и сама по морде жрачу съездила Вот тут мы и увидели то, о чем Яна нам говорила при знакомстве. Своим вроде и несильным ударом она мордула трещику, капитально так располосовала. Мы с Кэт даже пошатнулись от послышавшегося после этого рева жрача. Но даже глазами моргать не смели, чтобы ничего не пропустить. «Я, к примеру, такое только в фантастических фильмах видел». Лотерейщик обратным махом попытался достать Яну. Как она это сделала, я не знаю, но он только помог ей. За спину сам себе ее закинул, и тут же от Яны последовал удар. Я, несмотря на ускорение, даже не заметил, когда она нож достала. Такое ощущение, будто он сам в ее руке материализовался. Быстрый удар, и вот только что рычавшая в бешенстве туша безвольно валится к яниным ногам. После удара девушка успела соскочить со спины монстра. Волосы чуть ли не дыбом, грудь ходуном ходит, кожа блестит от пота. Не просто ей эта битва далась, напрячься пришлось. Зато довольная, аж светится вся улыбка до ушей. Фух, как-то так, выдохнула она, как только лотерейщик окончательно затих. Тут и мы вспомнили, что дышать нужно, и судорожно воздух в себя втянули. — Ну ты даешь, подруга! — прошептала в восхищении Кэтрин. — Я же только головой покачал. У меня слов не было. Нет, я раньше с интересом слушал рассказы Яны, когда она повествовала о бесшабашных поездках на квадроциклах по городу, полному обращенных, или про те же драки с лотрещиками и бегунами. С более матерыми они не связывались. Но одно дело слушать байки, а другое – вот так увидеть это дело своими глазами». «Лотерейщик горошником оказался, но этому я даже не удивился. виктон тот еще имел, матерая тварь. Обычно мы уже вечером делили то, что за день получилось, если получилось добыть. Но эту добычу мы с Кэтрин не сговариваясь о Далияне. Претендовать на нее после всего увиденного ни мне, ни Кэт совесть не позволила». Да я бы еще и приплатил, лишь бы я на так больше не делала. Смотреть, конечно, дух захватывает, но и страшно, жуть как. Страшно за нее, ведь одна ошибка, одно неосторожное движение, и фиг ты успеешь ей помочь, монстр в один миг на части разорвет. Правда, говорить об этом я не стал, ведь пошлет куда подальше». Я помнил прекрасно, что она кошка, гуляющая сама по себе. Ну и после всего увиденного ясно, что кошка это с громадными тараканами в голове. Теперь понятно стало и то, почему она по своим друзьям не так уж сильно горевала. И если они всегда так развлекались, то к смерти действительно относились наплевательски». Расстояние в 300 километров, которое мы на земле на автобусе не особо торопясь за 6 часов преодолевали, здесь прошли за 10 дней. Степная холмистая местность давно уже сменилась на лесную, да и холмы существенно выросли. Теперь, если мы не на подъем двигаемся, то обязательно на спуск, частенько достаточно крутой. Те еще качели. Ну и дорогу мониторить приходилось особенно тщательно, в этом нам квадрокоптер хорошо помогал, и Яна с ним мастерски управлялась. За холмы заглядывала, убеждалась, что навстречу нам никакая тварь не двигается, и только тогда мы ехали дальше. Вот среди поросших лесом холмов, в низине у небольшого пруда, и находилась база отдыха, где экстремалы на покатушки собирались. Здесь не только нужные нам квадроциклы находились, но и различные тюнингованные внедорожники. На стоянке вообще множество различного транспорта стояло, а вот людей мы не увидели никаких, ни живых, ни даже пустышей не было. Перезагрузка этого кластера глубокой ночью происходит, когда люди мертвым сном спят. Так и вышло. Заснули и уже не проснулись. Обращение достаточно быстро произошло. В стоявших тут и там красивых деревянных двухэтажных домиках еще та бойня произошла. Кровь чуть ли не в окнах хлестала да и вокруг домов людские останки попадались не столь и старые, а вот тех, кто тут пировал, не обнаружилось». «Мы, Скэт, пока недовольная Яна в лесу сидела, тут все обшарили и никого не нашли. Твари уже свалили. Так что мы разрешили нашей безбашенной подруге из лесу выбраться. Что она с радостью и сделала?» «Есть!» – радостно воскликнула Яна, метеором летавшая по стоянке и буквально ощупывавшая каждый квад руками. «Есть нам нужные! Вот этот, этот и этот!» Указала она на три квадроцикла, именно такие, как я вам и рассказывала. Вот эти, указала она на другие, ткнув в каждый пальцем, они с электродвигателями, все остальные бензиновые. Ну а теперь самое неприятное. Полностью развернулась она к нам и кивнула в сторону дома. Нужно пойти туда и найти нужные нам ключи. Мы с Кэт дружно скривились. Уже втрох. Те дома заглядывали, и там такой аромат стоял. Но есть и хорошая новость. Полюбовавшись, как мы кривимся, снова заговорила Яна. Я знаю, где те ключи лежат. не ну, придется в мясе копаться. Копаться в мясе действительно не пришлось. Но приятнее от этого не стало. Вонь в помещениях такая стояла, что даже намотанные на лица тряпки от нее не спасали. «Ну и я, тупой, ходил следом за Яной, терпел, а когда оглянулся на Кету, увидел, что она в призрачном состоянии следом за нами бродит. Одно радует, я от пропитавшей одежду вони и грязи на изглазданной обуви легко и просто избавился, когда выбрались наружу. Обернулся демоном, и я снова чистый». «Читеры!» – усмехнулась Яна, покачал головой. Она посмотрела на меня с Кэт, после чего кинула нам два ключа. «Тёмно-красный квадр мой, у меня именно такой и был. Не хочу к другому привыкать. Ну а вы выбирайте, кому какой достанется», – кивнула она на оставшиеся два. «Я пока пойду одежду себе подберу». Не успела Яна от нас отойти, как Кэт уже выбрала себе коня. «Я вот этот себе возьму». Указала она на черный с хищными обводами квадроцикл. Ты же не против? Я был совсем не против, так как черный, он, конечно, красивый, да, но предназначен именно для гонок. А вот мне как раз понравился второй, брутально выглядящий двухместный квадр в камуфляжной желто-коричнево-зеленой раскраске, пусть без хищных обводов, Но своим видом он внушал доверие. Яну долго ждать не пришлось. Я бросился ей навстречу и помог даже на вид тяжелые сумки донести. «Ты что там нагребла?» Кэт, оседлавшая свой квадр, с интересом на эти сумки посмотрела, когда мы подошли. «Продукты? Зачем так много?» Яна сначала удивленно на нее посмотрела, а потом, усмехнувшись, спросила. «Ты на квадроцикле когда-нибудь ездила?» «На квадроциклах нет», – мотнула головой Кэтрин. «А вот на мотоцикле – да, но я не думаю, что между ними большая разница». «Большая?» – все еще улыбаясь, кивнула ей Яна. «Но это ты сама увидишь, когда мы тренироваться начнем. Так что продукты пригодятся. Будем учиться, пока вы уверенно на них ездить не начнете». Тут все условия для тренировки есть, а твари наоборот, нет. Они сюда очень редко забредают. Обрадовав нас предстоящими тренировками, Яна быстренько смоталась еще и за вещами. «Нафаня, помогай!» Вернувшись, она достала из кармана автомобильный ключ, нажала на кнопку и разблокировала двери у внедорожника «Ниссан Патрол», И мы в темпе загрузили в багажник собранные ею продукты. После чего она сама села за руль и задом сдала к стоявшему в углу стоянки крытому прицепу. Как позже выяснилось, это самодельный кемпер. На весь прицеп кровать, под ней ящики со всяким в дороге нужным, в том числе и плита с газовым баллоном. «Ну а теперь давайте», – улыбнулась она предвкушающе. «Вот сюда ключ вставляете, поворачиваете до щелчка». Внимательно слушая Яну, я вставил ключ в замок зажигания под рулем, провернул его до щелчка, и сразу же засветилась приборная панель. «Ну вот», — видя все это, комментировала Яна. «Аккумуляторы заряжены полностью, видимо, с вечера к сегодняшним покатушкам готовились». Теперь по управлению. Кнопки движения вперёд-назад, переключения скоростей. Первая, вторая, третья. Но третью пока не включаем. Там скорость до 70 км максимальная. Вам ещё рано на такой ездить. Так, вот кнопки питания мотор колёсами. Вот так включать, отключать их. Можно хоть на одном ехать, хоть на всех сразу. Я тут же отключил переднюю пару. Мне и задней пока хватит. Потом продолжил слушать и сразу же пробовать. Кнопки сигнала, фар, поворотников. Короче, сразу запутался. Главное, понял, где тормоза и как скорость переключать, а с остальным потом разберусь. Ну а теперь пробуйте трогаться, только сразу сильно не газуйте. Я попробовал и понял. «Разница действительно большая. Я с мотоциклами дружен был, не раз на них катался, но вся беда в том, что электроквадроцикл я совсем не чувствовал. Не было сердцебиения работающего движка, не ощущалось его мощности, когда газуешь и чувствуешь под собой живой организм с нетерпением, желающий сорваться с места». здесь же просто сел чуть прокрутил ручку газа и квадр молча поехал тихий таун тихий но и мертвый по моим ощущениям да и не только моим потихоньку катаясь по стоянке, я видел что и экэтрин не совсем уверенно себя чувствует так что действительно придется не один день привыкать как бы тех продуктов что яна набрала «Нам не оказалось мало. Бог его знает, насколько задержаться придется. Как только мы немного освоились, Яна скомандовала выдвигаться. Так что мы медленно и печально двинулись следом за ней, едущей на машине. Объехав пруд по кругу, мы остановились на другой его стороне в лесу возле родника, на уже обустроенной стоянке». Ну и первым делом лагерь принялись обустраивать, доставать все нужное из прицепа. Увидев в нем шикарную кровать, я даже ощутил, как настроение поднялось и в предвкушении начал ждать ночи, особенно когда я на никого не стесняясь разделась и голой полезла в пруд купаться, пока Кэт ужин готовила. Ну а ночью... Ночью меня ждало огромное разочарование, так как на кровати девчонки расположились, а меня в машину спать отправили. «Извини, Нафаня, но вреди я никогда любовью не занимаюсь», – смотря на меня разочарованного, – пояснила Яна. «Даже в таком относительно безопасном месте нельзя так расслабляться. Да и, если честно, не нужно нам с тобой этого больше делать, чтоб не привыкать друг к другу». «Я, кошка, пойду дальше гулять сама по себе, ну а ты, лишившись девственности, уже не тот слюнявый идиот, на голые сиськи залипающий, найдешь себе подругу и не одну». Вот так меня и отшили, обидными словами, но таким тоном, что я совсем на нее не обиделся. Да и по поводу расслабляться я на права. Кто-то же сожрал всех тех людей на базе отдыха. так что нужно спать в полглаза в любой момент, ожидая появления тварей. Твари не появились, выспаться удалось от души. Ну, а проснувшись и поймав бодряка, насмотревшись, как две нимфы на рассвете в тумане в пруду купаются, я готов был в тот же момент оседлать квадроцикл и тренироваться, тренироваться, тренироваться. И тренировки последовали. Природа здесь замечательная. Красота такая, совсем забываешь, что совсем рядом находятся дома, полные растерзанных людей. Да и гонять на квадре со временем уже не чувствовавшимся куском мертвого железа одно удовольствие. В километре от базы отдыха по лесу трассы проложены, по которым одно удовольствие гонять от веток «Есть трассы и между холмов с крутыми подъемами и резкими или затяжными спусками. Для экстремалов самое оно. Ну и для нас тоже. Именно здесь мы и гоняли через три дня, уже научившись с квадроциклами обращаться. А на четвертый день...»